Итак, с п ы н и и т а пароходы пришвартовались, и пассажиры начали сходить на сушу. Однако мистер Эском передал через капитана, что поскольку белые крайне озлоблены и моей жизни грозит опасность, мне с семьей лучше сойти с парохода после наступления темноты. Тогда начальник порта, мистер Татум, сможет проводить нас до дома. Капитан передал эти рекомендации мне, и я согласился последовать им. Но едва минуло полчаса, как капитану, Пришел мистер Лоутон и объявил. «Мне бы хотелось забрать мистера Ганди с собой, если он не возражает. Как консультант проходной к о м п а н и и по юридическим вопросам, могу сказать, что вы не обязаны выполнять указания мистера Эскома». После чего обратился ко мне и сказал примерно следующее. «Если вы не боитесь, я предлагаю отвезти миссис Ганди и детей в дом мистера Рустомджа, а мы с вами направимся туда пешком. Мне не по душе мысль, что вы проберетесь в город под покрывом ночи, словно вор». Не думаю, что вам действительно что-то угрожает. Сейчас все спокойно. Толпа белых разошлась. В любом случае, вам не следует проникать в город тайком». Я согласился. Жена и дети в полной сохранности добрались до дома мистера Рустомджи, а я, получив на то разрешение капитана, сошел на берег вместе с мистером Лоутоном. Дом мистера Рустомджи находился примерно в двух милях от порта. Как только мы оказались на берегу, какие-то подростки узнали меня и принялись выкрикивать. «Ганди! Ганди!». Затем еще с полдюжины человек ринулись к пристани и тоже начали кричать. Мистер Лоутон опасался, что толпа может разрастись, и окликнул рикшу. Мне никогда не нравилась сама по себе идея использовать рикшу, и это был мой первый опыт подобного рода. Однако подростки не дали мне сесть. Они так запугали мальчика рикшу, что тот поспешил скрыться. По мере того, как мы продвигались вперед, толпа вокруг нас росла, и вскоре идти дальше стало невозможно. Сначала они схватили мистера Лолтона и разделили нас. Затем закидали меня камнями, обломками кирпичей и тухлыми яйцами. Кто-то стащил с моей головы тюрбан, а остальные принялись бить и пинать меня. Я чуть не упал в обморок, ухватился за металлическое ограждение какого-то дома и стоял так, стараясь перевести дыхание. Но это было не так-то просто. Они снова напали на меня, избивая кулаками и всем, что подворачивалось под руку. Жена начальника полиции, знакомая со мной, как раз проходила мимо. Отважная Лидия приблизилась ко мне, открыла свой зонтик от солнца, хотя в то время ни о каком солнечном свете не могло быть и речи, а потом встала между мной и толпой. Это поумерило по у людей, поскольку стало трудно наносить удары мне, не задев при этом миссис а л е к с а н д р А тем временем один индийский мальчик, ставший свидетелем инцидента, добежал до полицейского участка. Его начальник, мистер а л е к с а н д р Тут же выслал отряд полицейских, взявших меня в кольцо и запроводивших к пункту назначения. Они прибыли очень своевременно. Полицейский участок располагался у нас на пути. Когда мы добрались до него, мистер а л е к с а н д р предложил мне спрятаться там, но я поблагодарил его и отказался. «Они наверняка скоро успокоятся, когда осознают, какую ошибку совершают», — сказал я. «Хочу верить в их чувство справедливости». В сопровождении полицейских я без новых приключений добрался до дома мистера Рустомджи. Мое тело покрывали синяки, но ссадина была только одна. Доктор Дадибарджор, судовой врач, оказал мне наилучшую помощь, возможную в таких условиях. Внутри было тихо, но снаружи дом окружила толпа. Наступала ночь, б е с ч и н с т в о в а ш и е молодчики кричали. «Нам нужен Ганди!» Начальник полиции уже прибыл и постарался урезонить толпу не угрозами, а шутками. хотя он все же не скрывал тревоги и передал мне записку если хотите сберечь дом имущество и своего друга а также обезопасить вашу семью предлагаю вам покинуть этот дом прибегнув к маскировке итак я оказался в двусмысленном положении когда опасность для жизни казалась воображаемой мистер л о у т о н предложил мне отправиться в путь открыто и я прислушался к его совету когда же опасность стала реальной еще один друг дал мне совет противоречивший первому и мне пришлось прислушаться И к нему тоже. Кто возьмется ответить, поступил я так, опасаясь только за свою жизнь, или потому что не хотел подвергать опасности дом друга, жену и детей? Кто может с уверенностью утверждать, что я был прав в обоих случаях, и когда сначала отважно отдал себя на растерзание толпы, и когда бежал, замаскировавшись? Пустая трата времени, рассуждать о правоте или неправоте человека, когда поступок им уже совершен. Но необходимо понять эти поступки, и по возможности усвоить полученный урок. Трудно предсказать, как тот или иной человек поведет себя в определенных обстоятельствах. Бесполезно судить кого-либо по поступкам, не зная всех подробностей произошедшего. Как бы там ни было, подготовка к бегству заставила меня совершенно забыть о полученных повреждениях. Начальник полиции, мистер а л е к с а н д р предложил, чтобы я надел мундир индийского констебля, а голову повязал м а д р а с с к и м шарфом, подложив под него вместо шлема металлическую тарелку. Меня сопровождали два полицейских агента, один из которых переоделся индийским торговцем, подчернив себе лицо, чтобы походить на индийца. Не помню, как замаскировался второй. Обходным путем мы добрались до соседнего магазина, прокладывая себе путь через жутовые мешки на складе, после чего вышли на улицу и протиснулись сквозь толпу к экипажу, уже ждавшему меня в конце этой улицы. В нем меня доставили в тот же полицейский участок, где чуть раньше мистер а л е к с а н д р предлагал мне спрятаться. Я был благодарен ему и сопровождавшим меня агентом. Пока я таким образом осуществлял свой побег, мистер а л е к с а н д р развлекал толпу, весело распевая. «Давайте вздернем старого Ганди на яблони с кисленькими яблочками». Когда же ему сообщили о моем благополучном прибытии в участок, он тут же поделился новостью с толпой. «Ваша жертва сбежала через соседний магазин. Теперь вам лучше разойтись по домам». Одних это сообщение еще больше разозлило, у других вызвало смех, а некоторые упорно отказывались поверить ему. «Что ж», — сказал начальник полиции, — «если не верите мне, можете выбрать одного или двух человек, которых я готов впустить в дом. Если они найдут Ганди, я с удовольствием выдам его вам, но если н е найдут, вы должны будете разойтись. Уверен, что вы не собираетесь разрушать дом мистера Рустомджи или причинять вред миссис Ганди и ее детям». Протестующие послали своих представителей осмотреть дом. Вскоре они вернулись разочарованы и сообщили, что меня внутри нет. Толпа, наконец, распалась. Большинство одобрило поведение а л е к с а н д р а и лишь немногие продолжали негодовать. Покойный мистер Чемберлин, который тогда был министром по делам колоний, телеграфировал правительству Наталья с предложением придать суду напавших на меня. Мистер Эском послал за мной, выразил сожаление по поводу полученных мной телесных повреждений и сказал, Поверьте, я сожалею о всяком, т а ж е самом небольшом повреждении, нанесенном вам. Вы имели полное право последовать совету мистера Лоутона и выйти навстречу опасности, но я также уверен, что если бы вы рассмотрели мое предложение, этих печальных последствий можно было бы избежать. Опознайте нападавших, я буду готов арестовать и судить их. Мистер Чемберлин тоже желал бы от меня подобных действий». На что я дал такой ответ? Я не хочу предъявлять иск. Быть может, я смогу опознать одного или двоих, но только какую пользу принесет их наказание? К тому же, не на нападавших я возлагаю вину за произошедшее. Их заставили поверить, будто в Индии я выступал против белых в Натали и оклеветал их. Если они поверили таким сообщениям, неудивительно, что теперь они в ярости. Только лидеры, и уж извините за прямоту, вы сами несете ответственность за то, что случилось. Вы могли просветить людей, но, видимо, то уже поверили сообщениям агентства рейтер поверили тому, что я действительно исказил факты. Вот почему я не хочу никакого суда. Уверен, когда людям станет известна правда, они сами пожалеют о содеянном. «Не сочтите за труд изложить сказанное вами только что в письменном виде», попросил мистер Эском. «Мне необходимо дать мистеру Чемберлину ответную телеграмму с объяснениями. Но я не хочу, чтобы вы делали какие-либо поспешные заявления. Если пожелаете...» переговорите сначала с мистером Лаутоном и другими вашими друзьями, прежде чем принять окончательное решение. Должен признать, однако, что если вы действительно откажетесь от судебного преследования, то тем самым поможете мне восстановить порядок и покой, не говоря уже о том, что это благотворно скажется на вашей репутации. «Благодарю вас», — сказал я, «но я не вижу необходимости с кем-либо советоваться. Я принял решение еще до того, как пришел к вам». Глубоко убежден, что мне не следует настаивать на суде, и я готов незамедлительно изложить свое решение в письменном виде. После чего я написал для него необходимое заявление. 4. Затишье после бури. Я по-прежнему оставался в полицейском участке, когда через два дня меня попросил явиться к нему мистер Эском. Сопровождать и защищать меня выделили двух полицейских, хотя в подобной предосторожности уже не было надобности. В день высадки на берег, как только был спущен желтый флаг, меня посетил представитель газеты «Наталь Адвертайзер» и взял у меня интервью. Он задал мне множество вопросов, и в своих ответах я проверк обвинения, выдвинутые против меня. По настоянию сэра ф е р а ш а х а Мехты, я произносил в Индии только заранее подготовленные речи и сохранял все черновики и прочие материалы, написанные мной. Я передал эти бумаги репортеру и сумел убедить его, что не говорил в Индии, «Ничего такого, о чем не высказался бы прежде в Южной Африке, причем куда более сильных выражениях. Кроме того, я доказал ему, что не имею никакого отношения к прибытию в Южную Африку пассажиров пароходов Курлянд и н а д е р и Некоторые из них обосновались здесь давно, а большинство даже не собиралось задерживаться в Натали, отправляясь отсюда сразу в Трансвааль. В те дни в Трансваале складывались куда более благоприятные условия для тех, кто хотел разбогатеть, и потому индийцы предпочитали уезжать именно туда. Это интервью и мой отказ подать суд на нападавших так глубоко впечатлили европейцев Дурбана, что им стало стыдно засодеянное. Пресса объявила меня ни в чем не повинным и подвергла суровой критике самосуд толпы. Так и получилось, что попытка линчевать меня сослужила хорошую службу мне и моему делу. Репутация индийской общины в Южной Африке только укрепилась, что значительно облегчило нам работу. Через три или четыре дня я перебрался в свой дом и заново в нем обосновался. Инцидент также помог мне привлечь дополнительную клиентуру. Увы, мои злоключения не только укрепили репутацию общины, но и раздули пламя расовой ненависти. Как только стало ясно, что один индиец способен выдержать схватку с целой толпой, его стали считать источником угрозы. Два законопроекта было внесено в законодательное собрание Натали. Один из них — ущемлял в правах индийских торговцев, а второй ограничивал иммиграцию индийцев. К счастью, борьба за избирательное право подарила нам особое постановление, согласно которому запрещалось издавать законы, прямо направленные против индийцев. Это означало, что закон един для людей любой расы и с любым цветом кожи. Оба з а к о н о п р о е к т ы якобы распространялись на всех, но их истинной целью стало, несомненно, ущемление интересов индийского населения Наталья. Борьба против законопроектов добавила мне общественной работы и напомнила членам общины об их долге. Тексты законопроектов перевели на индийские языки и снабдили подробными комментариями, чтобы донести до каждого индийца их смысл. Мы обратились к министру по делам колоний, но он отказался вмешиваться, и законопроекты стали законами. Общественная деятельность отнимала практически все мое время. Мансухуал Наазар, который, как я упомянул ранее, уже находился в Дурбане, остановился у меня. Взяв на себя часть общественной работы, он до некоторой степени облегчил мое бремя. В мое отсутствие Шетадам д ж а м и я к Хан достойно выполнял свои обязанности. Он сумел привлечь новых членов в индийский конгресс Наталья, а в казну организации поступило еще тысяча фунтов. Я воспользовался оживлением, вызванным законопроектами и протестами против прибывших вместе со мной пассажиров и обратился к индийцам с призывом вступать в Конгресс и платить взносы. Размер нашего фонда достиг уже 5000 фунтов. Я хотел, чтобы у Конгресса был такой фонд, с помощью которого можно приобрести недвижимость, а затем получать с нее доход. Для меня это был первый опыт управления общественной организацией. Я поделился своими соображениями с друзьями, и они поддержали меня. Приобретенная недвижимость была сдана в аренду, а рендной платы хватало на покрытие всех текущих расходов Конгресса. Собственность управляла и управляет до сих пор Надежная группа доверенных лиц. Впрочем, позже эта недвижимость стала предметом раздоров, и теперь доход от нее отправляется прямиком в суд. Такая ситуация сложилась уже после моего отъезда из Южной Африки, но мое собственное мнение по поводу постоянных фондов общественных организаций изменилось задолго до возникновения внутренних конфликтов в Конгрессе. Сейчас, когда у меня уже есть значительный опыт управления многими общественными организациями, Я твердо уверен, что постоянные фонды несут семена морального разложения организации. Общественная организация — это учреждение, существующее при поддержке общественности и на ее средства. Когда подобная организация теряет общественную поддержку, она лишается и своего права на существование. Организации, существующие за счет постоянных фондов, зачастую игнорируют общественное мнение, а порой даже действуют вопреки ему. В нашей стране мы наблюдаем это явление повсеместно. Некоторые из так называемых «благотворительных религиозных фондов» вообще перестают отчитываться о своих доходах и расходах. Прежние доверенные лица превращаются в собственников, ни перед кем не ответственных. Я не сомневаюсь, что общественная организация должна жить настоящим, как живет природа. Организация, не сумевшая сохранить поддержку общественности, не имеет права на существование. Пожертвования ежегодно получаемой организации становятся наилучшим испытанием ее популярности и честности тех, кто ею управляет. Я считаю, что каждая организация должна пройти через подобные испытания. Надеюсь, что читатель не поймет меня превратно. Мои замечания не касаются тех организаций, которые в силу особенностей своей деятельности не могут обходиться без постоянных фондов. Я лишь хочу подчеркнуть, что текущие расходы непременно должны покрываться из средств получаемых из года в год добровольно. Эти мои взгляды окончательно сложились в дни сатиаграхи в Южной Африке. Потрясающая компания, продолжавшаяся более шести лет, велась без какой-либо поддержки постоянного фонда, хотя нам и понадобились сотни тысяч рупий для нее. Припоминаю времена, когда я не знал, как пройдет новый день, если не поступят добровольные пожертвования. Но мне не стоит сейчас забегать вперед. Слушатель найдет необходимое объяснение в последующих главах.